Лиза Мортон. Бухта Блэк-Милл. Было ещё темно, и Джиму пришлось пробираться сквозь коварные заросли чертополоха и паутину, отыскивая дорогу в узком луче карманного фонарика. Он споткнулся, попав ботинком в заросшую травой ямку. Затем нашёл тропинку, которая тянулась вдоль побережья. Хотя сезон только начался, и сегодняшним утром ожидался самый большой отлив за весь год, Джим осознал, что он здесь совсем один, и подумал, возможно, Маррен была права, и это не лучшая затея. Он оставил жену в тёплом спальном отсеке трейлера, но знал, что она только притворяется спящей. Прошлым вечером они поссорились, и теперь Маррен объявила ему свой знаменитый бойкот. На той неделе она прочитала газетную статью о двух ныряльщиках, которые подверглись нападению акулы во время сбора моллюсков. Одному из них... Акула оторвала руку, и он умер в лодке от потери крови прежде, чем им удалось добраться до берега. Здесь написано, что это произошло в 20 минутах езды от Форт-Росс к западу от Сан-Франциско, сказала ему Марэ. Джим, это то место, куда мы едем. Дорогая, ты ведь знаешь, что я не ныряю. Терпеливо напомнила он ей. Но ты надеваешь водолазный костюм. Ты же бывала со мной, Маран. Мы дожидались большого отлива и ходили у берега. Я никогда ещё не бывал на такой глубине, где плавают акулы. Джим. Но ты всегда уходишь один. Это небезопасно. Тем не менее, Маран уже решила, что не хочет его отпускать, и спор закончился очень плохо. Она согласилась на трёхчасовую поездку из Сан-Хосе по серпантину. Но Джиму было известно, что она не сможет пройти две мили к бухте в предрассветном холоде, и он не просил её об этом. Оставалось только надеяться, что когда он вернётся в лагерь с грузом редких видов моллюсков и после того, как она их почистит, ведь это была её обязанность, аппетитный аромат жарящегося на сливочном масле деликатеса заставит её забыть о споре. Такое уже случалось и не раз. Когда они поженились, Джим ясно дал ей понять, что он охотник. Конечно, у него были работа, семья, друзья и другие интересы, но свою жизнь он посвятил этому древнейшему и священному виду спорта. Ничто не давало ему такого ощущения единения, такой чистоты, как возможность поставить на стол мясо, добытое собственными руками. Обычно охота была тяжёлым делом, иногда даже изнурительным, но это только позволяло ему получить большее удовольствие от победы в финале. На самом деле, только выслеживая добычу, Джим по-настоящему чувствовал себя живым. Маран терпела его охотничьи вылазки, но сама так ни разу и не взяла в руки ружьё, удочку или сеть. По мнению Джима, в этом заключалась разница между мужчинами и женщинами. Мужчины по природе своей охотники, женщины собирательницы. Тем не менее, для него всегда оставалось загадкой, чего же хотела она. Может быть, ребёнка, но когда он предложил его завести, она сказала, что пока не готова. Он тогда не понял, к чему уже она готова. И спустя 5 лет семейной жизни ему так и не удалось этого понять. Шагая по узкой тропинке, петляющей среди сорняков, он постарался не думать о Маран и об их разваливающемся браке. Откуда-то слева до него наносился звук прибоя. И этот тихий шелест, не похожий на грохот волн во время прилива, успокоил его. Тропинка свернула влево, но Джим заметил серые стволы поваленных деревьев, служившие ему указателем. Он сошёл с тропинки и снова начал пробираться сквозь крапиву и умирающую траву. По опыту Джим знал, что до утёса оставалось около 2 минут ходьбы, и замедлил шаг, освещая путь фонариком, пока не заметил края обрыва. До бухты Блэкмилл было сложно добраться, и это стало ещё одним поводом для спора с Марой. После трёхчасовой поездки по внушающему страх горному серпантину, первого шоссе от лагеря до бухты оставалось ещё 40 минут ходу. С трёх сторон её окружали отвесные скалы, а с четвёртой моля спуститься вниз не корабка и с паскалом можно было только по узкому оврагу, почти скрытому кустами. Джиму нравилось охотиться в одиночестве, но что если он получит травму и не сможет самостоятельно оттуда выбраться? Он, конечно, попытался объяснить ей, что труднодоступность бухты как раз делала её идеальной для охоты. За 3 года с тех пор, как он её нашёл, Джим встретил там только одного охотника, и тот нырял с аквалангом. Он знал, что всегда сможет найти в этой крохотной бухте множество неуловимых абалонов. Пока Джим добирался до вершины нависающего над борему утёса, мысли о Марин вылетели у него из головы, и он сосредоточился на предстоящей ему задаче. Сначала нужно было осторожно пройти по краю обрыва до куста, который, как ему было известно, обозначал начало аврага. Джим аккуратно обогнул куст и спустился на находящиеся в 3 футах под ним камни. Теперь он был в овраге и знал, что при необходимости может отыскать путь вниз на ощупь. Он спрятал фонарик в карман на поясе и начал спуск. Овраг был завален камнями, которые образовывали подобие крутых естественных ступеней, и Джим спустился без помех. Как только он выбрался из оврага, ему в нос ударил едкий запах соли и водорослей, вынесенных на берег волнами. Шум прибоя, усиленный эхом от близости утёсов, казался оглушительным. Джим снова достал фонарик, в его свете он увидел в нескольких футах от себя мелкие озерца, оставленные отливом. Тёмную воду обрамляли обросшие камни и блестящие скользкие водоросли. Джим, чувствуя, как внутри него поднимается азарт предстоящей охоты, быстро поставил рюкзак на плоский камень, доходивший ему до бедра, снял туристические ботинки. Проверил мешочек для добычи и крюк, и, наконец, выключил фонарик. Когда он начал прибираться через скользкие камни и кучи водорослей к цели, небо только-только начало сереть. Он чувствовал, как от его ступней разбегаются крошечные морские создания, и один раз с резким хлопком наступил на запутавшуюся в водорослях бутылку. Глаза его начало щипать от морской соли, поэтому он надел маску без трубки. Он отошёл по своим расчётам приблизительно на 40 футов от берега и различил справа от себя тёмные очертания большого озера. Затем окунулся в воду по пояс и начал ощупывать лежащие на дне камни. Его защищённые перчатками пальцы задели несколько колючих морских ежей и анимон, а через несколько минут поиски увенчались успехом. Джим нащупал крупную раковину. Моллюск находился в нескольких футах под водой, и чтобы достать его крюком, следовало либо задержать дыхание, либо воспользоваться дыхательной трубкой. Он выбрал первое. Сделал глубокий вдох, покрепче обхватил крюк и нырнул. Джим расколол раковину, пытаясь просунуть под неё крюк, но в конце концов ему это удалось, и он надавил, используя крюк как рычаг. А баллон держался крепко, и его положение было выгодным, так что поддался он только тогда, когда лёгкие Джима уже начали гореть от недостатка воздуха. Моллюск упал в подставленную ладонь, и Джим поспешно вынул голову из воды. А баллон оказался средних размеров, но он не пролезал в сортировочное кольцо, поэтому его можно было оставить. С чувством удовлетворения Джим положил моллюску в мешочек и продолжил охоту. В первом озерце больше не оказалось ничего ценного, поэтому он перешёл к следующему. А океана его отделяла только узкая полоса камней и водорослей. Оно было большое и многообещающее. Джим вошёл в воду и начал шарить под камнями, держась одной рукой за выступающую из воды небольшую скалу. Когда большой, как тарелка краб выскользнул у него из-под пальцев, Джим даже не вздрогнул. Под первым камнем ничего не было. Геон перешёл к следующему. Внизу оказалась подобие длинного полого выступа, уходившего под воду, и попытавшись добраться до его обратной стороны, Джимат утился в воде по шею. Он ощупывал камень, двигаясь слева направо, и вдруг тон толкнулся на что-то длинное и толстое, с какими-то покрытыми лохмотьями отростками. Вообще-то на ощупь это было похоже на костлявую человеческую руку. Он отдёрнул ладонь, как от укуса, пытаясь перевести дыхание. Джим мог поклясться, что нащупал кости запястья и пальцы, на которых ещё оставались обрывки плоти. Это было странно. Оторванная рука в озерце, оставшаяся после отлива, это скорее всего странные водоросли или утонувшая ветка, которую принесло последним приливом, или же это могла быть жертва акулы. Он огляделся по сторонам, на миг поддался панике и пожалел, что не подождал до рассвета. Так нежно ему хотелось поохотиться, пока отлив ещё не закончился, пока вода не, у, не устремилась обратно к берегу. Ему необходимо было прийти сюда до рассвета, в темноте, одному. В полумраке он мог различить собственные пальцы лишь поднеся их к лицу. Джим снял маску и сильно зажмурился, пока не проступили слёзы, вымывшие соль из глаз, а затем заставил себя снова ощупать камень. Он снова нашёл эту штуку, крепко за неё ухватился и потянул. Приложив усилия, ему удалось высвободить её и вытащить из воды. Вне всяких сомнений, это была человеческая рука. Джимни произвольно вскрикнул и выронил её. От руки остались практически голые кости, которым местами всё ещё крепились остатки кожи и сухожилий. Пальцы, кажется, сохранились все, а сама рука заканчивалась в районе локтя. Он пятезь С колотящимся сердцем и слезами на глазах в панике выбрался из озера и перелез через камни. Джим пятился бы и дальше, но поскользнулся на куче водорослей и упал. Боль от удара о камень и в разодранных обострые ракушки руках привела его в чувство. Джим смог остановиться, чтобы осмыслить произошедшее. Какого чёрта? Как? Как она сюда попала? Это же, наверное, работа той акулы. о которой говорила Мара. Он посмотрел по сторонам и понял, что сидит между оставшимся от отлива озером и океаном, глядя на тихо плещущиеся волны, плохо различимые в темноте. При бою то тут, то там виднелись водоросли и принесённые морем куски дерева. Иногда они выступали из воды, словно чья-нибудь голова или плавник. Джим на четвереньках снова вполз в озеро, Вспышки воды, вызванные его собственным телом, неожиданно напугали его, и он снова пережил приступ паники, осознав, что руки по-прежнему находятся в этом озере. Разве это не она только что задела его ногу? Он вскрикнул, бросился к ближайшему выступающему из воды камню, вылез из озера, затем развернулся к берегу и пополз. Джим преодолел несколько футов прежде, чем успокоился и вернул способность мыслить. Затем он остановился, чтобы перевести дух. Чёрт, я же сейчас потеряю сознание и всё обдумать. Что ж, хорошо. Очевидно, ему следует вернуться к трейлеру, разбудить Марыну и отправиться в управление кемпинга. Они проверяли свои сотовые, но в кемпинге не было покрытия. Затем он предположил, что ему придётся сюда вернуться и показать полиции, где именно он нашёл руку. Конечно, к тому времени снова поднимется прилив. и они, скорее всего, пошлют своих собственных ныряльщиков. Джим надеялся, что у тех есть защита от акул. У него был план. Он знал, что нужно делать. Затем он понял, что забрался в дальнюю левую часть бухты, и самый короткий пунь к берегу пролегает через несколько больших озер. Несколько больших озер, в которых, возможно, есть еще куски человеческого тела. Джим сразу понял, что не сможет этого сделать. А если в ближайшем узоре окажется что-то похуже руки, например, голова, полуразложившаяся, голова с ужасной ухмылкой. Он снова заставил себя собраться с мыслями. В смутном свете он с трудом различил тропинку, ведущую к тому месту, где он бросил рюкзак и фонарик. Он приказал себе двигаться медленно и осторожно, но его трясло, и это мешало сохранять равновесие. Он поскользнулся и съехал одной ногой в озеро. Хотя она погрузилась всего лишь по щиколотку, Джим отдёрнул ногу, словно прикоснулся ею к расплавленному металлу. Он смотрел в воду, затем перевёл взгляд на окружающие его камни. Любая длинная выбеленная деревяшка могла оказаться костью, а расколотые ракушки ногтями или зубами. Он попытался унять дрожь, но не смог. Тогда Джим дотянулся до большой ветки, принесённой океаном, слишком большой, чтобы оказаться частью человеческого тела, которое можно было использовать в качестве посоха. С помощью этого приспособления он проверял коварные кучи водорослей и камней, прежде чем поставить туда ногу, и таким образом наконец добраться до оврага. Джим отбросил самодельный посох и позволил себе упасть на плоский камень. Какое-то время он просто лежал, испытывая облегчение, ощущая себя живым и в безопасности. Через несколько минут Он перестал дрожать. Озёра морской воды с их ужасными секретами, которые он обнаружил, были далеко. Осталось только подняться вверх по оврагу, и ему уже ничто не будет угрожать. Джим сел, поспешно приоткрыл рюкзак, чтобы достать полотенце и вытереть разъедаемые солью глаза. Мимоходом удивился, заметив на белом полотенце тёмный след. Порез на ладони сильно кровоточил. Он обернул руку полотенцем, затем надел туристические ботинки, продел руки в лямке рюкзака и начал взбираться наверх. Сейчас уже рассвело достаточно, чтобы Джим, карабкающийся по камням, мог различить вершину утёса. Он время от времени останавливался, чтобы определить направление, а затем ступал на следующий камень. Джим уже почти добрался до вершины, когда что-то впереди заслонило ему свет. Он посмотрел вверх. и увидел тень стоящего там человека. Он уже собирался позвать его, радуясь присутствию другого живого человека, но затем заметил нечто такое, от чего крик застрял в горле. Мужчина наверху что-то нёс, что-то большое и чёрное. Эджим подумал, что это скорее всего большой пластиковый мешок для мусора, такой же, как те, которыми Карен пользовалась дома. Но только этот мешок был полон. набит чем-то под завязку. Какого чёрта этот парень выбрасывает здесь свой грёбаный мусор, подумал Джим. Мужчина поднял мешок, и Джим увидел, что тот определённо очень тяжёлый, а потом до него дошло. О, боже, мать твою! Что за дерьмо? В мешке был расчленённый труп. И этот мужчина спускался вместе с ним во враг. Джим не знал, заметил ли тот его. Он думал, что пока нет. Джим поднимался тихо, его скрывала тень оврага, и он был одет в чёрный гидрокостюм. Но даже если его до сих пор не увидели, это непременно случится, если он останется в узком овраге, потому что мужчина спускался и теперь был всего в 5 футах от Джима. Джим инстинктивно попятился. Во враге было негде спрятаться, но, возможно, добравшись до бухты, он оттащит большой камень или озеро. По крайней мере, он хотя бы сможет взять ту толстую ветку, которую бросил внизу, где её можно использовать в качестве посоха или дубинки. Мужчина над ним двигался медленно, стараясь не порвать переполненный мешок, и это давало Джимму небольшое преимущество, несмотря на то, что он двигался задом наперёд. Он добрался до большого плоского камня, на котором он дыхал несколько минут назад, присел за ним и ощупал возле себя землю, пока его пальцы не сомкнулись на толстой ветке, что придало ему уверенности. Затем он прижался к каменному склону утёса и начал отодвигаться влево. Тихий звук осыпающейся гальки заставил его замереть с колотящимся в груди сердцем, пока он не понял, что этот звук издал другой мужчина, который спускался и выбил несколько камешков из стены аврага. Джим слышал, как он в полголоса вырвался, а затем увидел, как тот появляется из-за врага, ступает на большой плоский камень и кладёт свой мешок, чтобы передохнуть. Джим, чувствуя, как стучит кровь в ушах, присел на корточке, хотя рядом не было камня, за которым можно было бы спрятаться. Он видел мужчину, потому что его силуэт выделялся на фуне неба и потому что он теперь достал из кармана маленький фонарик. Если он направит его в сторону Джима, Но он этого не сделал. Он направил луч на лежащее перед ним озёрце, поднял мешок и сошёл с камня, поглощённый своей задачей. Джим знал, что у него теперь есть два варианта на выбор. Классическая дилемма: драться или бежать. Он может попробовать вырубить мужчину своей веткой, но если тот его услышит, и если он вооружён, то Джим труп. Или же он может попытаться подняться по оврагу. прежде чем его заметят. Ему было известно, что очень скоро светлеющее небо обозначит его местонахождение не хуже рампы. Нужно было выбирать немедленно. Джим склонился к последнему варианту, но решил подождать, пока мужчина не уйдёт от оврага как можно дальше. Джим был молод и скорее всего убежал бы от мужчины даже если бы тот его обнаружил, но опять же, если тот вооружён, это был единственный разумный выбор. Джим осторожно снял громоздкий рюкзак, чтобы двигаться быстрее, и начал выжидать, стоя на коленях под учёсом, не сводя глаз с мужчины с мешком, направляющегося к первому большому озеру. Добравшись туда, тот опустил мешок, залез в него и что-то вытащил. О, господи, это же нога. Это же грёбаная нога. И аккуратно уложил на дно озера. Затем принялся искать что-то позади себя. И Джим догадался, что он ищет камень, которым можно придавить ногу, чтобы она не всплыла. Когда начнется прилив, нога останется на прежнем месте, а морская живность, принесенная водой, быстро уничтожит улику, оставив от нее лишь несколько костей, которые в этой закрытой бухте, скорее всего, так и не будут найдены. Джим резко вскочил и бросился бежать к оврагу. Он бежал плохо и неуклюже. Джим это знал. так же, как и то, что он находился на волосок от смерти. Тем не менее, у него был шанс. Неуклюжесть, не помеха, если он будет действовать тихо. Он поскользнулся и врезался в камень. А забытый оболон, умирающий в его мешке для добычи, громко стукнулся о скалу. Слишком громко. Пока Джим в отчаянии поднимался на ноги, на него упал луч фонарика. На миг Джим просто застыл, и единственная мысль, пришедшая ему в голову, Алин застигнутый светом фар, была совсем нелепой. Затем он понял, что мужчина повернулся к нему и неуклюже бежит через озерца и лужи, доставая что-то из кармана. Луч фонарика на миг выхватил из полумрака не ствол пистолета, а лезвие ножа. Ну, конечно же, у него с собой нож. Пистолетом людей на куски не разрежешь. Джим бросился бежать, но понял, что никак не успевает добраться до аврага вовремя. Поэтому он остановился и обеими руками сжал свою дубинку. И приближающийся к нему мужчина тоже замер. Джим удивился, но это длилось лишь миг. Мужчина, видимо, оценил противника и снова бросился вперёд. В глаза ударил луч фонаря, неожиданно ослепив Джима. Он чуть было не начал закрываться руками от света, но вместо этого вслепую взмахнул дубинкой. Он почувствовал, как она ударила почему-то твёрдому. Мужчина застонал от боли. и Джим услышал, как он свалился вниз. Но затем до него донеслось ругательство. «Чёрт!» И стало ясно, что тот не потерял сознание, и миг спустя снова набросится на него с ножом. Джим попятился в сторону озёр, оставленных отливом, так как мужчина упал между ним и входом во враг, и снова занёс свою дубинку. Мужчина выключил фонарик и отбросил его в сторону. Расвело уже достаточно, чтобы Джим мог рассмотреть его лицо. Он был старше Джима, но не намного. И на нём были тёмный свитер и кроссовки. Но самой запоминающейся чертой, конечно, оставался нож в руке. Неожиданно он прыгнул вперёд, и Джим отступил в сторону. Нож вспорол воздух там, где только что находилось тело Джима. Джим попытался ударить противника дубинкой, но промазал и потерял равновесие. Он выровнялся как раз во время следующей атаки и попытался увернуться, но недостаточно быстро. Нож ударил его в плечо. Боль была ужасной, но не парализующей, и Джим размахнулся, метья противнику по ногам. От удара мужчину отбросило в сторону. Он упал в кучу камней и застонал. Джим поднялся на ноги, стеснув зубы от боли в раненом плече и, пятясь, начал отступать. Затем что-то попалось ему под ноги, и он упал. На пластиковый мешок для мусора. Мешок от удара разорвался, и Джим оказался посреди зловонного месива из внутренностей и отрезанных конечностей. Он закричал, дёргаясь и разбрасывая содержимое мешка в стороны, пытаясь выбраться, и, наконец, упал в воду, теперь уже радуясь этому. Джим вылез из-за зверца и увидел, что мужчина встаёт. Он не был в этом уверен, но ему показалось, что на голове у него виднеется что-то тёмное, возможно, кровь. Джим начал искать свою дубинку. И с ужасом осознал, что где-то её выронил, и теперь в его распоряжении есть только бесполезная лёгкая полумёртвая палка, принесённая водой. Он отбросил её и начал отчаянно искать то, что можно использовать в качестве оружия: другую ветку, камень, хотя бы острый обломок раковины. И тут мужчина на него набросился. Джим вцепился в занесённую над ним руку с ножом, и они оба упали. Джим сильно ударился спиной о камень размером с грейпфрут, и хлокти, оказавшись в куче водорослей, заскользили, и нож, выбивая искры, черкнул по каменному дну. Джим нашёл в себе силы, чтобы отшвырнуть мужчину, и его рука натолкнулась на что-то тяжёлое, висевшее у него на поясе, на оружие, о котором он забыл. Крюк для сбора моллюсков. Когда его противник снова поднялся на ноги, Джим его уже ждал. Как только тот бросился на Джима, Он опустил крюк ему на колого. Раздалась необразимо приятная хрясь, и мужчина упал. На этот раз он не застонал и не пошевелился. Джим знал, что ему удалось по меньшей мере вырубить противника, а возможно, и убить. И он не собирался этого выяснять. Он бросился к врагу, спотыкаясь и поскальзываясь, но не обращая на это внимания. Набравшись до него Джим забыл о своём рюкзаке, о раненной плече и руке. Он стремительно поднялся наверх, еще не отдавая себе от счета в случившемся, но понимая, что он выптался, бросился со всех ног по тропинке к трейлеру. Джим остановился и обернулся, желая убедиться, что мужчина его не преследует. Его легкие горели, и увидев, что погони нет, он согнулся, пытаясь отдышаться. И неожиданно для себя рассмеялся от необычно чистого чувства облегчения и победы. На этот раз он сам оказался добычей, и ему удалось сбежать. Он встретился со смертью и выжил, чтобы рассказать об этом Маран. «Маран, подожди-ка, он ей такое расскажет». Он развернулся и снова побежал к трейлеру, все еще улыбаясь. «Может, я стану героем? Может, за его голову назначена награда? Маран ведь понравится, если ее подруги увидят мое фото в газете». Дальше он бежал уже без всяких мыслей сквозь кусты, не обращая на этот раз внимания на кусачую крапиву и цепляющиеся за ноги корни. В утреннем свете он увидел место кемпинга и стоявший там одинокий трейлер. "Маран!" позвал Джим, хотя и знал, что он всё ещё слишком далеко и она его не слышит. "Маран!" повторил он, подбегая к дверце водителя, рядом с которой находилась дверь, ведущая в трейлер. А затем он пошатнулся и замер. Дверь трейлера была открыта настежь. Она слегка поскрипывала, покачиваясь от утреннего бриза. И там была кровь. Много крови. Огромные кляксы на двери, на подножке и на дороге. Широкая кровавая полоса тянулась прочь от трейлера на расстояние в несколько футов, а затем исчезала. Дальше к кустам вели только кровавые следы. оставленные парой мужских кроссовок Джим не смог заставить себя заглянуть внутрь. В этом не было никакого смысла, потому что ему было известно, Маран там нет. По крайней мере, большей её части. Он знал, где она и что с ней случилось. Стоя в утренней прохладе и осознавая всю глубину своей потери, Джим закричал: